Новое известие. 31 октября 2014 года. Марина Байкова. Захар. Вот вы говорите, никто мне свыше ничего не диктует. Но трудно поверить в случайность. Уж очень вовремя появился в России писатель Захар Прилепин. Со своей семейной историей, своим боевым и прочим опытом, своей жаждой исследовать российское вчера и сегодня, Вы не считаете, что ваш дар — это поручение? Если я вам сейчас буду поддакивать «да, я вовремя», это будет очень глупо выглядеть. Но надеюсь, что какая-то правда в ваших словах есть. Мне, безусловно, не только приятно такое слышать. Я и ответственность осознаю. Я же вижу и слышу, что важен людям. Но все, что я могу тут сделать — поскорее все это забыть завтра опять проснуться чистым быть самим собой абсолютно честным потому что как только на себе понесешь ответственность за каждое сказанное тобой слово тут же перестанешь быть свободным а я хочу себя чувствовать с людьми которые меня окружают так же свободно и легко как со своими детьми понимаете о чем я то есть Я хочу позволять себе все, что считаю вправе позволить себе как мужчина. Где-то дерзко себя повести, где-то набедокурить, нахулиганить. Как говорила Ахматова, я лирический поэт, я имею право валяться в канаве. То есть я какие угодно вещи себе позволяю. У нас есть ряд серьезных писателей не буду их называть, которые несут на себе эту личину большого русского писателя. Они следят за выражением лица, и случись что угодно. Украина, Путин, Обама, взрыв вулкана фильтруют каждое слово. Тут надо сказать вот так, а тут поаккуратней, а лучше вовсе смолчать. Это не по мне. Я хочу максимально долго сохранить себе вот это юношеское, не думать ни секунды ни о какой стратегии и делать все, что в голову приходит, говорить все, что заблагорассудится, а быть равным самому себе, а не каким-то вещам, на мой взгляд, иллюзорным».